Глава 8. Импульс к отмене войны. Корабль мира Генри Форда. По ужасающим записям тех военных лет очень красноречиво проплывает одна причудливая экспедиция, гротескная и даже какая-то инфантильная. И все же это следует считать предзнаменованием великих событий. Речь пойдет о рейсе пассажирского парохода из Нью-Йорка в Норвегию. Темные шторы забвения опускались над грохочущими линкорами сумеречной ютландской битвы. Забытые имена тонули в смутном общем впечатлении от гигантских огненных масс, что неслись сквозь дым и туман навстречу своей судьбе. Сегодня только специалист может сказать нам Людцов или Фридрих Гросса, Лайон или Айрон Дюк, Венгард или Колосс погибли вместе с людьми или с повреждениями вышли из боя. Все это стало чудовищно неуместно. Нет ничего, кроме их размеров, а также того, что в них погибли сотни людей, что делало бы их более значимыми для нас, чем взорвавшаяся коробка с фейерверком. Но за несколько месяцев до Ютландской битвы Атлантику пересекло пассажирское судно американо-скандинавской линии оскар II. Рейс этого корабля и поныне остается чрезвычайно важным и интересным. В самой простой и бесхитростной манере еще только зарождающиеся новые представления о жизни смешались с превалирующими слабостями того времени. «Оскар II» более известен в истории как корабль мира Генри Форда. Это был проблеск трагикомедии посреди всеобщего ужаса. Генри Форд – прирожденный гений механики. Без какого-либо особенного образования или социальной искушенности Большой друг и единомышленник Эдисона, чья карьера прослеживается в главе человеческой истории, посвященной разработке и использованию изобретений в конце 19-го – начале 20 века. Форд родился и вырос в период экономической экспансии и относился к ней как к безусловной необходимости. В постоянном научно-техническом прогрессе он нисколько не сомневался до тех пор, пока ему не перевалило за 70. Ему практически во всем сопутствовала удача. Это придало ему уверенности, что он сможет спроектировать автомобиль настолько хороший и дешевый, насколько это возможно в его время, и организует массовое производство своей модели с необычайной энергией и мастерством. Разум этого необыкновенного человека не беспокоила мысль, что число потенциальных покупателей может быть весьма ограниченным. Он продавал свой Flavor или Tin Lizzie, как его ласково называли, в огромных количествах и в результате произвел революцию в автомобильном транспорте и городском планировании Америки. Тин Лизи, жестяная Лизи, английский, примечание переводчика. Он изменил саму форму каждого растущего города, позволив маленькому домохозяйству жить дальше от рабочего и делового центра, чем когда-либо прежде. Он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы согнать лошадь с дорог и полей, производя сельскохозяйственные тракторы. Он создал заводы в Дирборне, которые даже сегодня кажутся огромными. Он стал невероятно богатым и выдающимся персонажем в мире, и особенно в Америке. И при этом он оставался удивительно простым и прямым человеком в своих взглядах на жизнь. Первым впечатлением от Великой войны как для него, так и для значительной части англоязычных народов стало недоверчивое изумление. Конечно, он знал, что в мире существуют армии и суверенные нации но, очевидно, никогда не предполагал, что они станут сражаться. Он чувствовал, что, должно быть, произошла какая-то ошибка. Обмениваясь мнениями с другими американцами, он понял, что те пребывают в таком же недоумении. К началу 1915 года в воюющих странах было собрано достаточное количество доказательств, что люди там поражены не меньше и стремятся положить конец кровопролитию и жестокости. К президенту, президенту Вильсону, были направлены делегаты. В гармонии со своей страной он являлся в то время пацифистом в высшей степени. Широко распространилось стремление к тому, чтобы Соединенные Штаты, будь то в одиночку или совместно с другими все еще нейтральными странами, создали своего рода постоянный арбитражный совет, который должен, так сказать, стоять на краю поля боя и продолжать предлагать воюющим правительствам свои посреднические услуги до тех пор, пока они не будут приняты. Возникла идея отправить в Европу делегацию. Но как ее участники пересекут Атлантический океан? Форд предложил зафрахтовать судно. Своеобразное воображение этого человека всерьез ухватилось за собственную задумку. Это будет непростой корабль. Форд сделает его необыкновенным кораблем. Кораблем мира. Требовалось тщательно подобрать делегатов и придать делу настолько громкую огласку, чтобы по мере приближения судна сама война оторопела и обрела готовность быть арестованной. Одно его появление должно было заставить взбешенную Европу прийти в себя. «Я хочу вытащить этих парней из окопов», — сказал Форд. «Они не хотят сражаться и с радостью пожали бы друг другу руки». В глубине души у него, похоже, зародилась идея объявить на фронтах всеобщую забастовку. «Выходим из окопов к Рождеству и больше туда не возвращаемся». Такими были его слова во время короткого ноябрьского выступления в Вашингтоне. Присоединиться к миссии пригласили самых видных и энергичных людей. Форд добивался ее открытого одобрения со стороны президента, но тот представлял собой слишком опытного политика и не собирался растрачивать свою популярность на чужие жесты. Вильсон обдумывал свой собственный жест. В то время в Америке стали популярными звезды, воплощавшие идеалы величия и добра. По разным причинам некоторых из них до сих пор помнят историки. Например, Джейн Аддамс и Томас Эдисон, Уильям Дженнингс Брайан, последний креационист, и Лютер Барбанг. Эти имена все еще можно найти даже в энциклопедии младших классов. Форд пытался включить их всех. А еще были приглашены губернаторы всех штатов и группы самых представительных университетских студентов. Историческая коллекция в Атакаме собрала все сохранившиеся оригиналы и копии приглашений Форда, а также ответы, в которых выдающиеся личности колебались или уклонялись от его предложений. Некоторым помешали внезапные приступы плохого самочувствия. Не составило труда прийти множеству газетных репортеров, кинооператоров, стенографисток, машинисток, переводчиков и рекламных агентов. Дама из Венгрии Розика Швимер воссияла и снова исчезла из истории как главный организатор отбора. Когда проект Форда обнародовали, свои услуги предложили многочисленные искатели приключений и просто сумасшедшие. Пришлось прикладывать немалые усилия, чтобы таким личностям не позволить взойти на борт. В деталях этой экспедиции все еще имеется обильный материал для великого писателя, но наш интерес связан не с Фордом и не с другими задействованными лицами. Нас привлекла идея, которая вспыхнула и угасла. Идея призвать и отказаться от войны, опираясь на человеческое здравомыслие. И нам интересны превратности этой идеи. Первое, что следует отметить, это широкий отклик. Выдающиеся люди как в Америке, так и в Европе, сочли целесообразным проявлять сочувствие, даже если это бесполезно. Президент Вильсон как будто был за, но никакого практического участия в этом начинании не принимал. Претенциозные флюгеры потихоньку стали разворачиваться в эту сторону. В те годы проявилось всеобщее стремление создать мировой ПАКС, но вскоре положение начало меняться, и флюгеры отвернулись. Почему они дрогнули? С самого начала по отношению к этому проекту существовал устойчивый и злобный антагонизм. Постепенно он набирал силу и энергию. Американская, а вслед за ней и европейская пресса, принялась преувеличивать и искать каждую слабость, каждую незначительную оплошность экспедиции, либо эти слабости и оплошности попросту выдумывать. Наступила кампания насмешек, настолько искусная и настойчивая, что она легко удаляла из созвездия одну краснеющую знаменитость за другой и тем самым подавляла основное здравомыслие проекта в их вялых извинениях. Газетчики, которых Форд взял с собой, Стряпали ложь и абсурдные истории о своем хозяине. Теперь-то мы понимаем, что журналистов инструктировали на берегу недруги Форда. Исторические документы полностью это подтверждают. По мере того, как наши студенты распутывают нить за нитью эту давнюю скрытую историю, мы все яснее осознаем сбивчивое двоемыслие того времени. Экспортная торговля Соединенных Штатов процветала в условиях войны, как никогда раньше. Боеприпасы всех видов продавались воюющим сторонам по чрезвычайно завышенным ценам. Такие крупные банковские дома, как Morgan and Company, способствовали финансовому подчинению Европы и Америки через крупные долги за эти поставки. Американские финансисты и крупные бизнесмены не могли этого предвидеть. У них отсутствовала исключительная дальновидность. Но внезапно они оказались в очень выгодном положении и просто обязаны были им воспользоваться. И Форд, в своей бесконечной бесхитростности, вмешиваясь, как они говорили, куда его не просят, намеревался разрушить благоприятное положение дел. В этом начинании присутствовало достаточно правдоподобия, чтобы показаться опасным. Форда невозможно было игнорировать, поскольку он являлся более чем известной личностью. Он ни в коем случае не заслуживал презрения, поэтому его нужно было сделать презренным. Со всей серьезностью, достойной лучшего применения, пресса обрушилась на Форда. Одна из странных традиций американской прессы заключалась в том, что журналист не должен испытывать угрызений совести. Обычный репортер, являясь моральным извращенцем, искренне гордился своей деградацией. Никакие уловки, ложь и подвох не воспринимались слишком подлыми, если они могли дискредитировать Форда. И цель была достигнута. Недоиспеченного гения покинули друзья, и он разочаровался в собственном проекте. Он стал подозревать союзников в предательстве и доверять врагам. Мы должны принять сохраненные для нас доказательства, но даже располагая, ими сложно поверить в некоторые особенности той кампании в прессе. В атаках хранится сотня папок с газетными вырезками, самые удивительные из которых воспроизведены в избранных исторических документах. Гости Форда, репортеры и писатели, Отправляли по радио нелепые сообщения о спорах и драках между членами миссии, о том, что секретарша приковала его наручниками к кровати и прочую подобную дребедень. О Форде говорили, что у него была возможность предотвратить отправку этих сообщений, ведь в настоящее время это был его корабль. Но своего рода фанатизм в отношении свободного мнения, хотя на практике оно подразумевало под собой свободное распространение наглой лжи, удерживал его. Пусть они делают то, что в их силах, — сказал он, не теряя мужества. Наша работа скажет сама за себя. Но вскоре он подхватил тяжелый грипп и под неумелым медицинским наблюдением прибыл в Европу опустошенный и усталый физически и морально, готовый поверить, что все мероприятие, по сути, представляло собой несусветную глупость. Его обильно осыпали насмешками. Не в силах сопротивляться, он уступал. И в конце концов он уступил. Он сдался. «Наверное, мне лучше вернуться домой к маме», сказал мистер Форд, будучи больным и не вставая с постели в Христиании, хотя вся Норвегия была взволнована. Она готова была его приветствовать и поддержать. Тем не менее, его движение продолжалось согласно приобретенной инерции. Делегацию с большим энтузиазмом приняли в Швеции, Швейцарии, Дании и Голландии, тех небольших суверенных государствах, которые так ловко сумели не вмешиваться в конфликт до самого его конца. Люди в этих странах, очевидно, очень стремились поверить в то, что такое вмешательство и в самом деле способно остановить войну. Если Форд был обескуражен, то некоторые из его коллег оказались более стойкими. Они провели большие публичные встречи в Швеции, Голландии и Швейцарии, и последствия их деятельности, безусловно, оказали обнадеживающее влияние на движение за мир в Германии и Великобритании. Им удалось поговорить с рядом государственных деятелей, и они вызвали настороженную враждебность у военных властей Германии и Великобритании, поскольку военачальники обеих сторон очень правильно расценили эту миссию как нападение на боевой дух. В Стокгольме возникла так называемая нейтральная конференция непрерывного посредничества, весьма ненадежная и вызывающая вопросы структура. В то время утверждалось, что это движение стремилось вовлечь Швецию в войну на стороне немцев. Постепенно организация Форда утратила известность. На нее падали тени более активных движений в сторону переговоров. В частности, президент Вильсон начал делать большие неопределенные жесты. Его переизбрали как человека, который удержал Соединенные Штаты от вступления в войну. В 1917 году он вывел свой народ из фазы лицемерного пацифизма и интенсивного вооружения в фазу настоящей войны. После этой кульминации мыльный пузырь корабля «Мира» лопнул окончательно. Последние участники получили денежный расчет, а сам форт уже готов был укрыться одеялом забвения. Но последствия оказались слишком далеко идущими. Более пяти недель Генри Форд отказывался возглавлять даже номинально те силы, что привез в Европу. В Норвегии он не выходил из отеля, избегал встречаться со своими более восторженно настроенными коллегами, принялся сокращать свои финансовые обязательства и, наконец, сбежал домой. Фактически выходило так, что он дезертировал. Отель в Христиании он попытался покинуть тайком в 5 часов утра. Кого-то успели предупредить буквально в последнюю минуту. Те повскакивали с постели и попытались главу удержать, отговорить, но все тщетно. Еще до конца Форд полностью свернул финансирование тех людей, кто ради высокой цели бросил карьеру и должности. Теперь эти люди столкнулись с насмешками и ненавистью. Оставалось лишь найти обратный путь в свои прежние ниши или найти новые. Так что же случилось с великой идеей Генри Форда? что за странная смена устремлений обуяла мозг и сердце этого борца за мир. И вот здесь любопытному историку следует порассуждать, ибо эти мозг и сердце вышли далеко за пределы самого пристального взгляда. Прежде всего следует отметить, что пока корабль мира пересекал Атлантику, в Вашингтоне происходило кое-что очень важное. Хозяева быстро развивающейся американской военной промышленности обнаружили, что внутренний рынок для их продукции с превосходной платежеспособностью может быть дополнен огромными потребностями воюющих за океаном стран. Утверждалось, что Америка может держаться в стороне от войны, и это хорошо, но ей следует быть к ней готовой. Дескать, Соединенные Штаты должны не воюя, усиленно вооружаться. Президент это предложение очень тщательно взвесил с учетом голосов на предстоящих выборах и мнения прессы. Немного поколебавшись, скорее для укрепления собственного авторитета, Он признал, что Америке следует готовиться. Боеприпасы нужно собрать, войска обучить. Развернулись флаги. Американский выглядел наиболее опьяняющим. Зазвучали барабаны и трубы. Тихое население вдруг взволновалось, и это волнение принялось расти. А у Форда имелся мощнейший промышленный конгломерат, занимавшийся производством автомобилей и материалов для сельского хозяйства, но способный быстро переориентироваться на выпуск военной продукции. Это было его творение, его воплощение. Именно это существенно отличало его от любого парня, какого можно встретить на улице. Его семья и друзья, безусловно, с глубоким опасением, наблюдали за тем, как он бросает бизнес ради мира во всем мире. Возможно, они еще до него самого поняли, что если он выйдет из этого движения готовности, Рядом появятся другие крупные заводы, которые поначалу действительно будут производить продукцию для военных нужд, но когда война закончится, смогут превратиться в крупнейших производителей автомобилей и тому подобного. Во Франции этот переход от боеприпасов к автомобилям фактически был предусмотрен и осуществлен организацией Citroën. Следовательно, подобного рода перспектива не могла прошмыгнуть мимо Генри Форда. Тем не менее, он поспешил заявить, что против готовности и даже пригрозил водрузить над своими производственными мощностями международный флаг вместо звездно-полосатого. Совершенно очевидно, что в этом одном живом мозгу работали все основные силы того времени. И этот мозг живо и щедро откликнулся на новое стремление к миру во всем мире. Во время отплытия из Нью-Йорка Луи Лохнер, американский Дон Кихот, 1924 спросил Форда, «Хотите что-нибудь сказать напоследок?» Да. «Скажите людям, пусть кричат о мире и военной готовности». «А что, если экспедиция провалится?» Форд этот вопрос нисколько не смутил. «Провалится это, организую другую». «Говорят, вы не искренни. «Мы говорим о мире, и я буду продолжать этот разговор до конца». А потом пришли вторые мысли. К тому времени, когда в 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну, Корабль мира уже воспринимался не смешной, устаревшей шуткой. И вдруг выяснилось, что огромные заводы Форда заранее подготовлены к производству боеприпасов. Форд оказался образцом своего времени. Вот почему мы придаем ему такое важное значение в нашей истории. Обычный человек XX века не являлся ни пацифистом, ни разжигателем войны. Но при этом и тем, и другим он до некоторой степени, безусловно, был. Форд стал обычным человеком, который, благодаря случайности и исключительной энергии, добился чего-то большего. Главная нить истории XX века – это, по сути, драма нерешительности, проявленной Фордом в ее элементарной простоте на борту корабля мира. Таким образом, это путешествие стало похожим на соло с жестяным свистком в качестве увертюры к сложному оркестру человеческих мотивов в великой борьбе за человеческое единство, которой еще только предстояло развернуться.